ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Новое убийство произошло на вторую ночь после того, как мы оказались в заперти. Жертвой стала Саяка, при этом ей отрезали голову. Вспомним, как это произошло. Сётор, заглядывая в свои записи, начал перечислять последовательность событий, будто зачитывал сценарий мероприятия. Около восьми вечера Саяка взяла в столовый банку с чили Конкарны и пошла ужинать к себе. До этого они с ханой жили в одной комнате, но накануне, поговорив, решили разойтись по-разному. «Все верно?» «Ну, верно». Недовольно поморщилась хана, что Сетра совершенно не смутило. Во время ужина Саяка случайно разбила стакан. Чтобы собрать осколки, она спустилась на минус второй этаж в комнату 215 и взяла из ящика с инструментами изоленту. Когда она закончила, к ней в комнату заглянула Хана, заметила изоленту и, решив, что с ее помощью можно удалить с одежды катушки, одолжила ее, после чего вернулась к себе. «Хана Цян, я все правильно рассказываю?» «Угу», — коротко буркнула Хана, явно пытаясь понять, к чему клонит Сёторо, Я сам видел издалека, как они передавали друг другу эту изоленту, так что описание звучало вполне правдоподобно. Убрав стекло, Саяка начала что-то искать. Между половиной десятого и десятью разные люди видели, как она бродит по бункеру. Это тоже соответствует действительности. Свидетели Рюхей, Майи и Хана закивали. На тот момент никто не знал, что именно она искала. Однако позже мы нашли ее телефон на ящике с инструментами. На чехле и на крышке остались следы от Чили Конкарне. Скорее всего, Саяка случайно забыла там мобильный, когда брала изоленту. Нашел его Сётору, и он уже рассказывал об этом в подробностях. Ничего нового мы пока не услышали, но он продолжал объяснение, ничего не пропуская. Итак, она искала именно телефон, а его чехол сливался по цвету с крышкой ящика. Собственно говоря, заметив пропажу, Саяка первым делом решила поискать на складе, так как это было последнее место, куда она заходила. Увы, телефон в темно синем чехле она не заметила. После этого ей ничего не оставалось, кроме как продолжить поиски в других местах. Как обычно бывает в таких случаях, ей начало казаться, будто она что-то забыла, перепутала, так что она начала проверять даже там, куда точно не заходила. Знакомое чувство, правда? «Да, бывает такое», — с облегчением кивнула Хана, наконец найдя что-то, с чем может согласиться. «Все это дело обычное, когда что-то ищешь. У меня самого сто раз так было» а уж в наших условиях, когда все постоянно напряжены и боятся за свою жизнь, тем более легко запутаться. Я знал, что вы со мной согласитесь. Возвращаясь к событиям того дня, в последний раз Саякутян видели в десять вечера, когда она все еще искала телефон. Затем она, продолжая поиски, оказалась на минус втором этаже, и там ее задушили. Также преступник вонзил ей в грудь нож, а потом взял со склада на минус первом этаже бумажные полотенца и отрезал голову. Голова исчезла. Скорее всего, была выброшена в воду на этаж ниже. После этого убийца покинул место преступления. Кроме того, он вынес вещи Саяки из ее комнаты и каким-то образом от них избавился. Когда — неизвестно. Но ясно, что это тоже его работа. Полагаю, в целом канва событий именно такова. В отличие от убийства Юи, здесь мы имеем множество странностей. Главное из них — зачем преступнику понадобилась голова. С этого и начнем. Я уже слышал это объяснение вечером после обнаружения тела, и теперь Сётору повторил его в точности. В телефоне Саяки, вероятно, была информация, которую преступник хотел скрыть. Чтобы ее не нашли, пришлось пойти на убийство. Однако к этому моменту мобильный Саяка успела потерять, где неизвестно. Самый важный для убийцы предмет бесследно пропал. Если просто бросить тело, то лицо жертвы можно использовать для разблокировки телефона, и тогда усилия убийцы пойдут на смарку. Следовательно, голову надо было отрезать. Все завороженно, словно ожидая чуда, уставились на лежавший на столе смартфон Саяки. «Вы про это говорили, когда упоминали пропущенные улики? Там действительно есть доказательства?» — спросила Хироко. «Судя по всему, да. Это самое логичное, что приходит мне в голову. Но вы сказали, что телефон не работает?» «Верно. Он был наполовину в воде, когда я его нашел». Впрочем, у нас все равно вряд ли получилось бы его разблокировать. Без распознавания лица пришлось бы подбирать пароль, а это, как хорошо знают Хирокасан и Хаято, сделать очень трудно. Таким образом, преступник своей цели достиг. Мы не можем получить доступ к данным. Поэтому я и говорил о пропущенных уликах. Что именно там было, теперь можно узнать только у самого убийцы. Но, уничтожая одни следы, он оставил другие, которые помогут нам сузить круг подозреваемых. «Помнишь, Суити, на какие вопросы мы так и не нашли ответа в деле Саяки?» Я кивнул. В тот раз я сам составил список из семи пунктов. Четыре загадки удалось решить, но еще три пока ничуть не прояснились. «Во-первых, кто убил Саяку?» — начал перечислять я. «Ну, с этим понятно. Во-вторых, зачем преступник пырнул ее ножом в грудь? И, наконец, почему он ходил за бумажными полотенцами на минус первый этаж?» «Все верно», — подтвердил Сетро. После убийства преступник, казалось, без всякой необходимости вонзил в мертвое тело нож, а еще зачем-то отправился за бумажными полотенцами в дальнюю комнату. Хотя совсем рядом, в соседней кладовой, было полно тряпок. У нас до сих пор не было рационального объяснения его поведению. Из того, что сейчас перечислил Сюити, вопрос про нож тесно связан с мотивом убийства. Мы к этому вернемся, когда попробуем объяснить, почему преступник решил действовать в такой экстремальной ситуации. Но перед этим давайте обсудим бумажные полотенца. От чего? Отрезав голову, преступник предпочел воспользоваться ими, хотя на втором этаже есть обычные тряпки и ткани. Идти наверх в комнату номер 118 было рисковано. Там убийцу кто-нибудь мог заметить. И тогда потом, когда тело Саяки найдут, он сразу оказался бы под подозрением. Именно поэтому, вытаскивая с полок полотенца, преступник старался не издавать шума. Корзина, откуда он их взял, осталась на полу, а не была убрана обратно на полку. На минус втором этаже убийца, взяв инструменты, наоборот, аккуратно поставил коробку на место. Значит, на минус первом он боялся, что ляск металлического стеллажа привлечет внимание. Итак, убийца сознательно пошел на риск ради бумажных полотенец. Почему же это было так важно? Не знать о том, что в соседней комнате есть тряпки, он не мог. Они лежали прямо рядом с инструментами, откуда он позаимствовал орудие преступления. Иными словами, ему нужны были именно бумажные полотенца. Но для того, чтобы вытереть кровь, одинаково годится и то, и другое. Значит, полотенца понадобились для какой-то иной цели. Но для какой? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, какими свойствами различаются тряпки и бумага. У кого есть идеи? Сётер обращался к аудитории точь-в-точь точь, как учитель к школьникам. Высказываться никто не спешил, пришлось мне взять это на себя. Ну, например, бумажные полотенца лучше горят. Все так, но не похоже, чтобы преступнику нужен был огонь. Да и зажигалок здесь нет. Все гораздо проще. «Ну, тогда бумажные полотенца легче и тоньше, легче рвутся». «Вот, совершенно верно». «Похоже, я угадал. Понимание, однако, не наступило. Ну, допустим, бумага легче и тоньше ткани, и что? Зачем это убийцы?» «Итак, зададимся вопросом, для чего могли понадобиться такие свойства?» — продолжал Сётеру. Давайте как можно более детально представим себе все обстоятельства, сопутствовавшие отрезанию головы. Вот преступник убил якутян и остался в комнате номер 206 наедине с мертвым телом. Сколько времени ему понадобилось, чтобы осуществить задуманное? Нужно надеть сапоги, фартук, перчатки, отпилить голову пилой, потом прибраться за собой. Предполагаю, что на это ушло как минимум 15-20 минут. А поскольку преступник к такому наверняка не привык, скорее, около часа. Естественно, он боялся, что его кто-нибудь обнаружит. О шуме можно было не беспокоиться. Все происходило возле машинного отделения, где работает генератор. Другое дело — свет. Как вы думаете, хватило бы убийце света от смартфона? Все почтительно покачали головами, соглашаясь, что, безусловно, не хватило бы. Естественно, телефоном можно разве что себе на руки посвятить. Одежду с ним тщательно не осмотришь. Останутся пятна крови и пиши «пропало». Кроме того, на что этот телефон поставить? Прислонить к стене? Много с таким светильником не наработаешь. Да, преступник был того же мнения. Ему, конечно, хотелось включить верхний свет, чтобы видеть, что он делает. Теперь вспомним еще один факт. Двери в бункере, за исключением металлической входной, сделаны очень грубо. Порогов тоже нет, поэтому в щели виден свет. Само по себе это еще не так заметно, но как раз на том участке коридора лампы на потолке не горят, поэтому свет из-под одной из дверей будет виден сразу. Стоило кому-нибудь спуститься на минус второй этаж, и преступника бы раскрыли. Теперь, когда Сётору это произнес, мысль правда показалась очевидной. Надо было заткнуть щели вокруг двери. Почему я сам до этого не додумался? Рисковать было нельзя, ведь отсюда никуда не скроешься. Убийца оказался бы в ловушке. Значит, оставалось сделать так, чтобы света никто снаружи не увидел. В общем-то, иных мер предосторожности не требовалось, ведь в самой комнате ничего полезного не было, и туда вряд ли бы кто-то пошел. И вот здесь-то и пригодились бумажные полотенца. Ими можно было закрыть щели. Ради этого убийца и вернулся на минус первый этаж. Потому что они тонкие и легкие, совершенно верно тканевые тряпки не подошли бы, они слишком толстые, а бумажные полотенца, если напихать их достаточно плотно, могут полностью заблокировать свет. Потом, когда работа была закончена, убийца вытер такими же полотенцами кровь и выбросил их вместе с головой. Выслушав это объяснение, все восхищенно заахали и заохали, отдавая должное логике Сётору. Теперь не только мне, но и остальным. Казалось, что вывод совершенно неопровержим и безупречен. Все снова взбодрились и готовы были заглядывать Сётера в рот. Он обещал, что выявит преступника путем логических умозаключений, и все, наконец, готовы были поверить, что так и случится. Теперь мы понимаем, зачем понадобились бумажные полотенца, и это ключевой момент для того, чтобы раскрыть преступника. — продолжал он. — Ведь на самом деле, для того, чтобы закрыть щель под дверью, есть куда более простой и быстрый способ. Сьюти, вот представь, что ты захотел бы сделать это в своей квартире. Чем бы ты воспользовался? Я понемногу начинал понимать, куда он клонит. Клейкой лентой я бы взял клейкую ленту, скотч или что-то вроде того. Вот именно. Любой, наверное, в первую очередь, подумал бы о клейкой ленте, а не о том, чтобы пихать в щель бумажные полотенца. Преступник вполне мог поступить так же. На минус втором этаже лента была. Если кто-то не знает, рядом со складом инструментов в комнате номер 205. На нижней полке левого стеллажа есть целая коробка, там ленты полно и бумажной, и виниловой. Эту коробку мы с Суити обнаружили, когда искали гаечный ключ. Таким образом, имея под рукой самое очевидное средство, преступник, тем не менее, пошел более длинным и сложным путем. Ничего другого ему наверху было не нужно, мы это уже установили ранее. Значит, он почему-то не мог воспользоваться лентой. Но по какой причине? Ответив на этот вопрос, мы сможем сузить круг возможных виновников до двух человек. Сёторо умолк, «давая всем время морально подготовиться, мы наконец-то подошли к самому важному — кто из оставшихся семи человек под подозрением, а кто нет». Для начала, простите, что забегаю вперед, но давайте оговорим, что ни я, ни Сюити подозреваемыми не являемся. После землетрясения, когда все искали ключ, Именно мы нашли ту самую коробку с клейкой-лентой. Иными словами, мы оба знали, что она находится в той комнате на минус втором этаже, и поэтому нам не нужно было бы подниматься на минус первый за бумажными полотенцами. Это могут подтвердить Хироко и Хаято. Сёторо бросил взгляд в их сторону. Хироко немного замешкалась, но затем ответила честно. «Да». Безусловно, вы двое должны были знать проклейкую ленту. Найдя коробку, мы принесли изоленту со склада и показали Ядзаки, спросив, подойдет ли она. В итоге наша находка не пригодилась, так как в ящике с инструментами изолента уже была. Зато теперь, благодаря этому, мы могли подтвердить свою невиновность. С легкостью, доказав, что мы ни при чем, Сетр продолжал. Хана тян тоже не может быть преступницей. Перед тем, как произошло убийство, она взяла изоленту Саяки саякитян чтобы убрать катышки с одежды. Ту же ленту она могла использовать для заклеивания щелей. Следовательно, ей тоже не нужно было никуда ходить. «Да, верно», — округлив глаза, выпалила Хана. Скорее всего, не успев еще толком понять значение сказанного, Сётро слегка кивнул и перевел взгляд на Хирока и ее сына. «Семья Ядзаки знала о существовании ленты, потому что мы им ее показывали, но, вероятно, они были не в курсе, где она лежит. Это предположение невозможно доказать, поэтому само по себе оно еще не исключает их из числа подозреваемых. Однако... Если бы преступником являлся кто-то из них, ему или ей вообще не нужно было бы отрезать Саяки голову. Почему? Давайте проведем мысленный эксперимент. Допустим, один из Ядзаки, будучи убийцей, захотел бы закрыть щель под дверью. Что бы сделали он или она? Очевидно, первым делом вспомнили про изоленту в ящике с инструментами в комнате 215. Ведь ее, Ядзаки Сан, использовал на их глазах днем раньше. Тем более, что комната эта находится на том же этаже, и взять изоленту можно было бы незаметно. На самом деле, изоленты там не обнаружилась бы. Ее взяла Сая Но ведь Ядзаки этого не знали. И, разумеется, попытались бы открыть ящик, чтобы ее достать, и тут они нашли бы смартфон. Чехол, конечно, сливается с крышкой, но тут уж его нельзя было бы не заметить. Таким образом, если бы Хироко Сан или Хаято вздумали заклеивать щели, он или она обязательно нашли бы телефон, и тогда зачем отрезать голову? Ведь это нужно было только для того, чтобы другие, отыскав мобильный, не смогли его разблокировать. А если телефон в руках у преступника — Он мог его просто выбросить, например, на нижний этаж вместо головы. Не надо лишний раз рисковать. Следовательно, никто из семьи Ядзаки убийцей быть не может. Есть ли у кого-нибудь возражения? Если да, то давайте разберем их сразу. Рюхей с побелевшим лицом попытался что-то сказать, но Сетра остановил его движением правой руки. Я должен оговорить. Все это верно, если Ядзаки не знали, что Саяка Тян взяла изоленту из ящика. Если знали, то вполне могли отправиться наверх за бумажными полотенцами. Есть ли вероятность, что им было известно об этом? Давайте подумаем. Во-первых, могли ли Ядзаки видеть, как Саяка Тян идет по коридору с изолентой в руках? Вряд ли. Она ушла к себе в комнату со стаканом и банкой чили-конкарны в восемь вечера, а в девять отдала моток изоленты Хане Тян. Следовательно, увидеть ее они могли только в течение этого часа. Но семья Ядзаки все это время сидела у себя, в комнате под номером 103. Это могу подтвердить я сам. Мы с Суити были в столовой, и если бы кто-то из Ядзаки проходил по коридору, заметили бы. Правильно? Да, — согласилась Хироко. Мы не знали, что она взяла ленту. Я тоже помнил тот вечер. Мы ужинали в столовой. Ядзаки отец заглядывал за консервами около семи, и кроме этого никто из них не выходил. Есть еще один вариант. Допустим. Перед тем, как ее убили, Саяка Тян сама сказала преступнику, что взяла изоленту. Однако это тоже не представляется вероятным. Чтобы задушить девушку, убийце надо было подобраться к ней незаметно, со спины. Он не стал бы с ней перед этим разговаривать. А если бы Саяко Тян закричала, скорее всего, отказался бы от своего замысла. Окно возможностей для убийства было совсем небольшим. Фактически то, что Саяка Тян искала телефон, стало для преступника необыкновенно удачным стечением обстоятельств. Он не стал бы терять время на лишние разговоры. У Саяки был очень звонкий голос, который эхом разносился по подземелью. С точки зрения преступника, лучше всего, чтобы она молчала. И даже если какой-то диалог между ними и произошел — Трудно представить, зачем бы Саяка стала рассказывать кому-то из Ядзаки про изоленту. Таким образом, Сёторо, Хана, оба Ядзаки и я совершить преступление не могли. Как Сёторо и обещал, количество подозреваемых сократилось до двух. Образованный нами круг стал понемногу рассыпаться. Теперь мы в пятером обступили кольцом Рюхея и Маи. «Да вы сдурели, что ли?» задрожав, выкрикнул Рюхей. «Чушь какая-то! Кто ходил за бумажными полотенцами? Это что, доказательство убийства? Может, настоящий преступник специально хотел нас с Мои подставить? А? Об этом ты не думал?» Сетр, однако, и бровью не повел. К счастью, или, возможно, к несчастью, это очень маловероятно. Сомневаюсь, что преступник нарочно совершал лишние действия с целью кого-то подставить. Идти наверх, чтобы навести подозрение на Рюхе и Маи, слишком рискованно. Тогда пришлось бы предположить, что преступник знал все. Как Саяка тям взяла изоленту, как на крышке ящика с инструментами остался лежать ее смартфон. Без этого такой план не придумаешь. Предположение само по себе достаточно безумное, но главное тогда выходит, что преступнику было известно, где смартфон, и он все равно отрезал голову. Не для того, чтобы скрыть улики, а для того, чтобы подставить вас двоих. Можно ли в это поверить? Кто бы стал так рисковать? Это слишком сложная схема, чтобы обвинить вас в преступлении. Кто-нибудь еще верит, что убийца мог заранее просчитать все, о чем я вам рассказал? Все молчали, включая Рюхея и меня самого. Разумеется, преступник отрезал голову и пошел за бумажными полотенцами не ради того, чтобы навлечь на кого-то подозрения, а для того, чтобы отвести их от себя. Я не сомневался, что Сёторо прав. И все-таки, видя, кто оказался подозреваемым, я не мог не испытывать разнообразных эмоций. Не то чтобы мне не приходило в голову, что преступник кто-то из них. Наоборот, я думал об этом постоянно. Но кто? Майи или Рюхей? Этот выбор имел для меня, да и для остальных, огромное значение. Тебе есть еще что сказать, Рюхей Кун? Спросил Сёторо, подчеркнуто выделяя его из окружающих. Да нет. «Прекрасно. Тогда, с твоего позволения, я продолжу». Рюхэй скрипнул зубами и злобно глянул на Сётору из-под лобья. Тот, ничуть не смутившись, обернулся к Мои. Мои Сан, возражения?» «Никаких. Все отлично разложено по полочкам. Я бы сказала, безупречно». Тихо ответила та. Рюхей бросил на нее взгляд, будто призывая выступить единым фронтом, но Маи его совершенно проигнорировала. Похоже, даже в такой критический момент она не желала иметь с мужем ничего общего.